Глава 22. Эпичнейший межгалактический концерт. Первая учебная неделя выдалась тяжелой и весьма насыщенной. Хорошо хоть урок танцев отменили, а то я бы точно не дожил до выходных. Преподаватель по какой-то причине отсутствовал, подарив полтора часа блаженного ничего не делания. В основном нас выматывали физрой и магическими практиками — И когда наконец наступила суббота, мне больше всего хотелось полежать под теплым одеялом в обнимку сразу с несколькими горячими подружками, а не вот это вот все. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Анастасия Евгеньевна вела себя словно ничего в 307-й аудитории и не произошло. Я решил забыть об этом инциденте, не рассказав о нем даже Уне. Хотя мне почему-то казалось, что та о чем-то догадывалась». Светлана со скоростью метеорита организовала концерт и даже проконтролировала, чтобы заказанные декорации были сделаны в срок. С рекламой тоже все было в порядке. Декан огненного факультета лично раздала приглашение всем курсам, настоятельно порекомендовав появиться на представлении. Слухи распространялись по академии со скоростью лесного пожара. «И вот у нас аншлаг!» Я осторожно выглянул из-за кулис и страдальчески вздохнул. Наверное, местный театр еще ни разу не видел столько зрителей. Были заполнены не только все сидячие места, но и проходы. Особенно выделялась толпа перед сценой. Суровые, повидавшие жизнь воины. Какая-то компания странно одетых парней, напоминающая мне панков из моего мира. Кто это вообще? И откуда они в академии? Может, слэмеры? Только через пару минут до меня дошло, что это телохранители. — Да хватит уже нервничать, — раздраженно высказалась Уна, поправляя мой плащ. Мы решили не мудрствовать с моим нарядом, оставив школьную форму. Фея, правда, предлагала мне выйти голым. Думала, что все девчонки сразу станут моими, и харизма возрастет до сотни всего за одну оргию. Но мне что-то не хотелось разбираться с мужской частью зрителей. — Мы всех порвем. — Мы? — до мандражирующего меня не сразу дошел смысл слов фамильяра. «Разумеется! Сюрприз!» Она окутала себя разноцветными искрами и после короткой вспышки предстала в новом образе. Наготу моей несравненной феи прикрывала полупрозрачная нагрудная повязка с блестками и очень короткая юбка, не доходящая даже до бедер. «Мы будем твоей подтанцовкой отвлекать мужланов, пока ты уводишь от них цыпочек». «Нужно что-то делать с ее похотливостью». Чую, будь ей воля, она бы ко мне в Гарем всю Россию запихала и немного Польши. — Погодите, мы? Обернувшись, я увидел одновременно занимательное и немного пугающее зрелище. Мин, Марфа и Белкариэль были одеты в похожие с умной наряды, которые только подчеркивали их тела. В штанах у меня сразу зашевелилось, а от сердца по всему организму прошла теплая волна. Какой все-таки шикарный у меня гарем. Очень понимающий и красивый. Следом за умилением пришла ревность. Это, получается, их будут мысленно раздевать и лапать сотни студентов, наемников и преподавателей? Впрочем, негатив быстро схлынул. Ни за что не поверю, что девчонки меня предадут. А значит, и волноваться не о чем. Пускай любуются и завидуют. А если кто-то перейдет к активным поползновениям, отделается как минимум сломанной рукой и оторванными яйцами. Девчонки-то у меня боевые. Страх сцены исчез, как и не бывало. Осталась только гордость, поэтому запыхавшуюся Светлану я встретил широкой улыбкой и сиянием лиры. — Уф, ну и блаженный дом! — помощница декана вытерла льющийся пот и с мольбой посмотрела на меня. — Твой выход через три минуты. Ты готов? — Более чем. Почти не покривил душой я. Песни я не выбирал заранее, полностью положившись на чутье Барда. Будем работать с публикой и удовлетворять ее запросы. Помни, ты должен исполнить семь песен. Анастасия Евгеньевна немного суеверна и считает, что только с таким числом все пройдет, как задумано. И это немного? Да тут колокол в набат бьет. Впрочем, мне же проще. С семью песнями я быстро разберусь. Это немного часовые концерты играть. Светлана кратко объявила мой выход. «Пора разорвать сцену». Встречали меня с непонятными чувствами. Почти для всех собравшихся я был никем. Пришли они, по большей части, из любопытства или страха перед деканом. А вот девчонок встречали куда живее. Свистки, хлопки, крики и недовольные фырчания женской части аудитории были самыми безобидными из реакций зрителей. Фея, эльфийка и еще две девушки выстроились в шеренгу за моей спиной. Ира по понятной причине не рискнула к ним присоединиться, хотя я четко ощущал ее сожаление. В своем вечернем платье она держалась в стороне и заведовала спецэффектами. Благо, магия воздуха отлично подходила для этой задачи. — Это он что, своим гаремом хвастается? — услышал я, недовольный, с нотками зависти, голос Владиаселя. Светлые эльфы сидели особняком от остальных. Им выделили небольшой балкончик над сценой. Они не скрывали кислых мин. Зачем вообще припёрлись? Зато я прекрасно слышал их разговоры. К тому же они, видимо, считали ниже своего достоинства разговаривать шепотом. «Тыкать в нигершу! Как это вульгарно!» С готовностью поддакнул своему лидеру безымянные подпевала. «Вот же лицемерные хрены! Я успел заметить в их ложе несколько темных служанок». Все, как на подбор фигуристы с большими грудями и упругими задницами. Вот ни за что не поверю, что они с ними не спят. Нормальные девушки ему не дают, вот и приходится довольствоваться суррогатом. Мерзко хихикнула какая-то эльфийка, и остальные ее поддержали. Лишь Ментариель не присоединилась к этому веселью. Пора прекращать этот балаган. Несмотря на отрешенный вид белки, я прекрасно понимал, как ей неприятно слышать все это дерьмо. «Привет, поклонники!» — усиленный магией голос мигом перекрыл все шепотки. Я поднял сияющую лиру над головой, вызвав несколько восхищенных вздохов. «Еще бы! Попробуйте не впечатлиться настоящим произведением искусства!» «Меня зовут Александр Морозов, и сегодня мы взорвем танцпол!» «Первую песню я посвящаю нашим студентам по обмену!» Как я и думал, кураж и интуиция барда не подвели. Нужная мелодия вспыхнула в голове. Золотая лира взмыла вверх, серебряные струны двигались сами, выдавая обманчиво спокойное начало эпичнейшей поэмы. Не самая моя любимая песня из репертуара «Эпидемии» — «Кровь эльфов», но подходила под ситуацию как нельзя лучше. Я запахнулся в плащ, оставив только глаза. Для зрителей я стоял в облаке тьмы. Все, на кого падал мой взгляд, как-то съеживались и спешили вжаться в кресло или скрыться в толпе. Я смотрел на публику ужасающим взглядом. Игра света сделала свое дело. Нужно будет не забыть похвалить Иру после концерта и как-то поощрить. «Мой мир погрузился во мрак, Мертвый ландшафт и холодная мгла, И я поневоле твой враг, И эта роль мне, поверь, не мила». Теперь я смотрел только на эльфов. Сложно было петь разными голосами, Особенно изображать из себя могущественного Деймоса, «Но у меня получалось. Главное — поверить в себя и войти в образ. Казалось, у меня за спиной раскрылись сотканные из вечной ночи крылья, готовые вот-вот накрыть весь мир. Кто там среди ушастых сучек главное Герцогиня Ментариель, кажется? Переведу взгляд на нее. Не можешь выдержать его? Закрылась веером? Но я-то вижу твою дрожь». Вкладываем побольше сил в слова, чтобы она понимала, что это про нее. Мои девушки выкладывались на полную. Боевые вееры мин превратились в сверкающие дуги. Так быстро она разрезала ими воздух, шинкуя неведомых врагов. Белка жонглировала огненными шарами, разом сливая их в распахнувшуюся пасть призрачного дракона. Уну окутали яркие молнии, делая фею со вставшими дыбом белыми волосами, похожей на принявшего человеческий облик элементаля. Марфу нежно обнимал настоящий ураган, приподнимая ее над землей. Почему-то казалось, что она — джин. Я благоразумно решил не петь ответ Алафьель Деймусу. Нечего давать остроухим надежду. Пусть знают, что обречены. По крайней мере, пока длится песня. Число припевов сократил, а то я уже начал выдыхаться. Все же музыкальная магия быстро истощала мои силы. Эффект был странным. Всех мое пение явно впечатлило, но большинство смотрели на меня с явной опаской, осознанно приняв за могущественного темного мага. Того и гляди, нацепят ошейник и посадят в клетку, а я туда не хочу. Место занято Ирой, вдвоем будет тесно. На эльфах и вовсе не было лиц, смотрели они как-то отрешенно. Впрочем, их мне не удалось разглядеть детальнее из-за воздвигнутых ими многослойных магических барьеров. Теперь я уже не слышал разговоров. Наверняка на мою долю пришлось немало нелестных эпитетов. Следующая песня будет посвящена. Я прямо кожей почувствовал, как испугалась толпа. Никто не хотел быть следующим. Большей части присутствующих, в конце концов, все мы пришли сюда за знаниями. Леприконцы, не подведите. Студенты, может, не самая известная ваша композиция. но подходит для ситуации как нельзя лучше. Голова трещит по швам, в ритме знания поглощая, и уже не разобрать, точка где, где запятая. «Работает!» Лица студентов разгладились, преподаватели улыбались, вспоминая себя в молодости. «Поднажмем!» «Пой, моя лира, пой!» Часть песни с профессиями пришлось опустить. Последний припев мы пели уже хором, а завершающую фразу «На то мы и студенты» прокричали всем залом. «Так держать!» Над толпой возникло свечение, которое было заметно только моему глазу. Энергия вдохновения проходила через мое тело, наполняя ничем неповторимым счастьем. Жаль, никак не могу разобрать, куда она уходит после. На резерв и силу заклинаний никак не влияло, и система не показывала никаких данных. «А, ладно, хрен с ней. Сейчас я должен петь». «Луна, передай, пожалуйста, остальным, чтобы начали махать зажигалками. Попробуем ввести традицию». «Махать чем?» Получив мысленный образ, фея быстро кивнула и о чем-то затараторила белки. Эльфийка как-то странно на меня посмотрела, но согласилась зажечь огоньки на ладонях остальных. Ее заклинание было разработано специально для теплого освещения и не обжигало. «Отлично! То, что нужно!» Девушки за моей спиной в восемь рук медленно размахивали огоньками. Да здравствует Рок! Как не вспомнить бессмертную классику? Вперед! Пусть король и шут покоряют мир, и поможет им в этом кукла-колдуна. Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить? Да-да-да, в этот раз я не пугал их, а увлекал за собой и вдохновлял. Каждый, буквально каждый в зале затаил дыхание, С нетерпением ожидая, что же произойдет дальше. Кого увидел странник из истории? Сможет ли он спастись? Я и сам задавался этими вопросами в далеком детстве, символом которого как раз и стал король и шут. Как же хорошо там было! Сработало. Сначала один, потом десять, и вот я смотрю уже на сотню магических огоньков. Слушатели завороженно размахивали ими в такт с моими девушками, вовсю развесившими ушки. «Нужно будет для них почаще петь, а то реагируют, как все. Мой гарем должен быть выше остальных». В конце я спрятал голову под плащом и картинно на цыпочках убежал за кулисы. Смех и аплодисменты были для меня лучшей наградой, как и кувшин воды, заботливо поданный мне Светланой. Передышка вышла очень короткой — Буквально через минуту зрители начали свистеть и требовать меня назад. Да я только за. Попробуем провести интерактив. Хотите больше эпика, Академия? Не уверен, что они вообще знали значение этого слова, но ответом мне стало дружное Да! Даже несколько эльфов не удержались от кивков. Уна, передай Ире, чтобы сделала воздух в зале холоднее. Ее способности как нельзя лучше подойдут для знахаря. одного из моих любимых коллективов — ангел-хранитель. «Дар! Все живое вокруг исцелять!» стал причиной угрозы считать «Эй, колдун, для тебя есть в петле место!» Мне показалось, что учителя, сидящие в центре зала, переглянулись. И, интересно. Представили, что могло быть раньше, во времена предтеч? Кто знает, как те относились к магии?» Никаких ее следов, если верить тому же Брюсу, в схронах древних так и не нашли. Как и было приказано, Ира устроила настоящее шоу. Она не только значительно понизила температуру, но и наколдовала настоящий снег. Метель грозно завывала над головами находящихся в экстазе зрителей. Силуэт грозного медведя восстал над завихряющимся снегом во вспышке молнии. Его лапы сминали призрачных людей, как кукол, Вздыбленную шерсть щедро оросила свежая кровь, глаза горели дьявольским огнем. Встреть я такого в реальности в штаны бы наложил, прежде чем убить. Ей-богу! Что говорить про зрителей? Впечатлительные дамы визжали, а мужчины одобрительно выбрасывали вверх кулаки, пребывая в самозабвении. «Лучше разряди обстановку, а то еще пара таких песен, и мы окажемся посреди боя», — мудро посоветовала она. «Разрядить...» «Да не вопрос. Как раз вспомнил подходящую песню группы «Нагард» про отличного русского парня. И название отличное — «Тролль».» Петя начал практически без перехода, резко сменив мелодию. «Глубокой ночью перед сном я вам поведаю о том, что без напрягов и усилий живет на свете тролль Василий». Не знаю, что сказал бы Олов, услышав он призыв к драке. Скорее всего, сорвал бы любимый топор и бросился в самую гущу сражения. В любом случае, люди оценили. Напряжение ушло, над толпой снова зажглись сотни огоньков. Более того, многие взялись за руки и качались в такт одной мелодии. Повинуясь команде Уны, мои девушки танцевали весьма вызывающе, еще сильнее распаляя и мужчин, и женщин. Температура в театре ощутимо повысилась». К моему изумлению, десяток самых смелых студенток вскочили на сцену и присоединились к моей подтанцовке под одобрительные крики. Парни тоже пытались, но наши сырые телохранители их не пустили. Связываться сразу с четырьмя мощными мужиками от отчего-то никому не захотелось. Короткая заминка пришлась как нельзя кстати. Я осушил новый кувшин, в котором оказалась не вода, а вино. Кажется, в глазах стало троиться». А, нет, неугомонная фея заманивала к нам все больше студенток, выбирая самых смелых и красивых. Неожиданно мой взгляд упал на стоявших перед сценой наемников и телохранителей. Я спел песню про студентов. А чем солдаты хуже? Тем более существует отличная композиция. «Дом ветров» — далеко не самая известная группа в моем мире, зато их сага о наемниках войдет в хит-парад этого вечера. Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. В яблочко! Телохранители явно не ожидали, что я посвящу им песню, но быстро влились. Все пространство перед сценой окончательно заняли агрессивно танцующие вояки. Студенты с опаской отодвигались все дальше, причем как простолюдины, так и высшие дворяне. Забавно, как одной песней я устранил классовые различия, сплотив их перед лицом общей опасности. Грустная концовка ничуть не испортила впечатлений слушателей. В конце концов, жизнь наемников была суровой и до старости доживало абсолютное меньшинство. В этом мире к смерти относились куда спокойнее. Демон его знает, где они достали пиво, но буквально через минуту в театр вкатили несколько огромных бочонков и пенная жидкость полилась рекой в глиняные и деревянные кружки. Особняком держались только преподаватели и эльфы, впрочем, не отказываясь от угощений. Первые блюли собственный авторитет, вторые были попросту мудаками. «Ух, и устала я!» — мысленно пожаловалась Уна. Быстрый взгляд назад подтвердил слова феи. С девочек пот лился ручьем, под глазами пролегли тени, Их тела заманчиво блестели, но и сам я едва переставлял ноги. Слишком много энергии отдал выступлению. А ведь впереди финальная песня. Следовало выбрать что-то особенное, чтобы поставить жирную точку. Кем бы закончить? Раз сегодня получился день русского рока, нужен кто-то не менее монументальный, чем горшок. Выбор был так велик. Любимая Ария, ДДТ, Наутилус, Агата... Неожиданно ответ пришел сам собой — легенды, кино, звезда по имени Солнце. Настало время почтить память одного кочегара. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Спокойная музыка резко контрастировала с прошлыми заводными мелодиями и поначалу вызвала недоумение — Но с каждым словом легендарной песни злость слушателей уходила, открывая дорогу вечности. Стар и млад, студенты и их телохранители, даже преподаватели, все спокойно стояли и слушали. Выключились все магические софиты. Зал скрылся в полумраке, разгоняемый пламенем тысяч магических огоньков, качающихся в такт своим хозяевам. Издав последнюю ноту, лира погасла и плавно опустилась в мои ладони. Магический инструмент гудел от собранной энергии. Теперь я понимал. Вся любовь, страсть, вдохновение и прочие эмоции аккумулировались внутри. Но у меня уже не оставалось сил, чтобы думать о том, к чему это приведет. К хорошему или плохому. Как и мои девушки, я был абсолютно выжат. Я молча поклонился свету тысяч огоньков и направился прочь. Всеобщие овации сотрясали зал, провожая меня за сцену.